Глава 2 Элла. Краков. Польша. Июнь 1942 года. Стоял тёплый июньский вечер, я шла по рыночной площади, обходя стоявшие в тени суконных рядов ароматные цветочные киоски с выставленными на показ яркими свежими цветами. Однако мало у кого имелись деньги или желание их купить. Уличные кафе, не такие шумные, как обычно в это время года, всё ещё работали и бойко торговали пивом, подавая его немецким солдатам и тем немногим авантюристам, которые осмелились к ним примкнуть. Если не вглядываться, то может показаться, что вообще ничего не изменилось. Но, разумеется, изменилось всё. Почти три года Краков был в оккупации. Красные флаги с чёрной свастикой посередине свисали в Сукенице, длинного жёлтого здания в центре площади, где торговали сукном. На кирпичной ратуше, городской башне они тоже висели. Рынок переименовали в Адольф Гитлер Плац, а многовековые польские названия улиц превратились в Рейхштрассе, Вермахтштрассе и тому подобное. Гитлер назначил Краков резиденцией генерального правительства, и город был переполнен эсэсовцами и остальными немецкими солдатами, бандитами в сапогах, расхаживающими по тротуарам шеренгой по 3-4 человека, вынуждая остальных пешеходов сойти с дороги и по желанию цеплялись к простым полякам. На углу мальчик в коротких штанишках продавал «Krakauer Zeitung» — немецкую пропагандистскую газету, заменившую наши собственные. Срамота. За глаза называли её люди, имея в виду, что она годится только в качестве подтирки. Несмотря на ужасные перемены, всё равно было приятно выйти на улицу, чтобы в такой вечер размять ноги и ощутить солнечное тепло. Из своих девятнадцати лет, сколько себя помню, я гуляла по улицам старого города каждый день. Сначала в детстве с отцом, затем сама. Его достопримечательности — топография моей жизни от средневековой крепости Барбакан и ворот в конце Флорианской улицы до Вавильского замка, расположенного на вершине холма с видом на Вислу. Казалось, прогулка пешком — единственная вещь, которую ни время, ни война не могли у меня отнять. Однако я не заходила в кафе. Может быть, смеясь и болтая, я бы и села бы со своими друзьями на закате, когда загорались вечерние огни, отбрасывая на тротуар каскады желтых лужиц. Но теперь ночные огни не зажигались. В соответствии с немецким указом, все было потушено. Новоналета. И никто из моих знакомых больше не хотел встречаться. Люди стали меньше выходить на улицу. Часто напоминала я себе, когда приглашения, которых когда-то было в избытке, сошли на нет. Мало кто мог позволить купить достаточной еды по продовольственным карточкам, чтобы пригласить гостей. Все были слишком озабочены собственным выживанием, и общение превратилось в роскошь, которую мы не могли себе позволить. Но до сих пор я ощущала приступы одиночества. Моя жизнь была такой неприметной без крыса, и мне хотелось бы посидеть и поболтать с друзьями моего возраста. Подавив это чувство, я еще раз обошла площадь, изучая витрины магазинов, где выставлялась одежда и другие товары, которые почти никто больше не мог себе позволить. Что угодно, лишь бы оттянуть возвращение домой, где мы живем с мачехой. Задерживаться на улице было глупо. Известно, что немцы с наступлением темноты и приближением комендантского часа всё чаще останавливали людей для допроса и осмотра. Покинув площадь, я направилась к главной улице — Гродской, к дому, что стоял в нескольких шагах от центра, где я прожила всю свою жизнь. Затем свернула на улицу Канонича старую, извилистую дорогу, вымощенную отполированным временем булыжником. И хотя я боялась встретиться со своей мачехой Анной Люсеей, Просторный городской дом, в котором мы жили, до сих пор выглядел приятно. С ярко-желтым фасадом и ухоженными цветами в ящиках на окнах он выглядел опрятнее, чем, по мнению немцев, заслуживали поляки. При других обстоятельствах дом наверняка забрали бы для нужд какого-нибудь нацистского офицера. Пока я стояла возле дома, перед глазами проносились воспоминания о моей семье. Самыми смутными были образы матери, скончавшейся от гриппа, когда я была крохой. Я была младше из четырёх детей и завидовала своим братьям и сёстрам, прожившим так много лет, с нашей мамой, которую мне едва довелось узнать. Обе мои сестры были замужем, одна за адвокатом в Варшаве, а другая за капитаном судна в гданьске Больше всего я скучала по брату Мочею. Он был младше сестёр и по возрасту ближе мне. И хотя он был на восемь лет старше, всегда находил время поиграть и поговорить со мной. Он отличался от других. Его не интересовали ни брак, ни карьера, которой отец желал для него. Поэтому в 17 лет он сбежал в Париж, где жил с человеком по имени Филипп. Безусловно, Мачей убежал от цепких лап нацистов. Теперь они контролировали Париж, погружая во тьму всё, что он когда-то называл городом огней. Но его письма ещё оставались полны оптимизма, и я надеялась, что в Париже сейчас хотя бы немножечко лучше. Когда мои братья и сёстры разъехались, долгие годы мы с отцом жили вдвоём. Его я звала Тата. Затем он зачастил вену по делам своей типографии. Однажды он вернулся с Анной Люсией, на которой, не сказав мне, женился. Впервые встретившись с ней, я сразу поняла, что я ненавижу ее. Она была в пышной меховой шубе с головой животного на вороте. Полные упрека глаза этого бедняги жалобно смотрели на меня. Когда она поцеловала меня в щеку, тяжелый аромат жасмина ударил в нос, а ее дыхание походило на шипение. Потому как холодно она оценила меня при встрече, я поняла, что мне не рады, как чужой мебели, от которой не отделаться, потому что она идет вместе с домом. Когда началась война, Тата решил возобновить службу в армии. Само собой, в его возрасте идти было необязательно, но он служил из чувства долга не только перед страной, но и перед молодыми солдатами, почти мальчиками, которые еще не родились, когда Польша в последний раз вступала в войну. Скоро пришла телеграмма. Пропал без вести, предположительно погиб на Восточном фронте. Когда я подумала о Тате, у меня сразу защипало в глазах. Боль была такой же острой, как и в день, когда мы узнали об этом. Иногда я грезила, что он попал в плен и вернётся после войны. В остальное время я злилась. Как он мог уйти и оставить меня одну с Анной Люсией? Она походила на злую мачеху из детской сказки, только хуже, потому что была настоящей. Я подошла к дубовой арке двери нашего дома и стала поворачивать медную ручку. Услышав громкие голоса внутри, я остановилась. Анна снова развлекала гостей. Застолья моей мачехи всегда были шумными. Суары. Так она их называла. Претенциознее, чем они на самом деле являлись. Мне казалось, что они состояли из любой приличной еды, которую можно раздобыть в наши дни. Пара бутылок вина из пустяющего отцовского погреба и холодной водки, разбавленной водой, чтобы растянуть. Двойные я бы, возможно, присоединилась к ею вечерам, куда приходили художники, музыканты и интеллектуалы. Мне нравилось слушать их оживлённые дебаты, обсуждения до поздней ночи. Но теперь все эти люди исчезли, эмигрировав в Швейцарию или Англию, а тех, кому не так повезло, арестовали и выслали из страны. Их заменили гости худшего сорта — немцы, и чем выше звание, тем лучше. Анна Лисея оказалась самым настоящим прагматиком. В самом начале войны она осознала, что необходимо подружиться с нашими захватчиками. Теперь каждые выходные наш стол был облеплен толстошеями скотинами, которые загрязняли дом сигаретным дымом и пачкали ковры грязными сапогами, не потрудившись вытереть их у двери. Сперва Анна Лисея утверждала, что дружит с немцами, чтобы добыть информацию о моем отце. Это было в самом начале, когда мы все еще надеялись, что он в тюрьме или пропал без вести в бою. Но потом мы получили извещение, что он погиб, и она стала общаться с немцами даже больше, чем раньше. Словно освободившись от притворного замужества, она могла уже позволить вести себя так ужасно, как и всегда хотела. Безусловно, я не осмеливалась указать мачехе на ее постыдные поступки. Поскольку отец был объявлен умершим и не оставил завещания, дом и все его деньги по закону должны были перейти ей. Если бы я стала препятствовать, она бы с радостью выгнала меня. Выкинула как мебель, которая никогда не нравилась. У меня ничего не было, поэтому я действовала осторожно. Анна-Люсей любила напоминать мне, что только благодаря ее хорошим отношениям с немцами мы остались в нашем прекрасном доме с достаточным количеством еды и соответствующими печатями в, в Кенкартен для свободного передвижения по городу. Кенкартен. Документ, удостоверяющий личность. Я отошла от входной двери. С тротуара я печально смотрела через окно на знакомые хрустальные бокалы и фарфор, но я видела ужасных незнакомцев, которые теперь наслаждались нашими вещами. Вместо этого мое воображение рисовало образы моей семьи. Я хотела играть в куклы со старшими сестрами. Мать ругает Мочея за то, что тот уронит вещи, пока гоняется за мной вокруг стола. Пока ты молод, тебе кажется, что семья, в которой ты родился, будет с тобой всегда. Война и время доказали обратное. Страшась общества анны больше, чем комендантского часа, я развернулась и снова пошла пешком. Я не знала, куда держать путь. Уже стемнело, и парки были закрыты для простых поляков, как и большинство лучших кафе, ресторанов и кинотеатров. В тот момент моя нерешительность, казалось, отражала мою жизнь в целом. Я оказалась на своего рода нечаянной земле. Мне некуда и не с кем было идти. В оккупированном Кракове я чувствовала себя комнатной птичкой, которая может чуть полетать, но всегда должна помнить, что заперта в клетке. Все могло бы быть по-другому, если бы крыс до сих пор был здесь, размышляла я, направляясь обратно в сторону рынка. Я представляла себе иную реальность, где война не заставила бы его уехать, мы бы уже думали о свадьбе, а может быть, даже поженились. Мы с крысом случайно встретились почти за два года до войны, когда остановились с друзьями выпить кофе во внутреннем дворике кафе, куда он доставлял продукты. Высокий широкоплечий, он выглядел внушительно, когда шёл по проходу с большим ящиком в руках. Черты лица у него были грубые, словно высеченные из камня, а взгляд, как у льва, охватывающий всю комнату. Когда он проходил мимо нашего столика, из ящика в его руках выпала луковица и покатилась ко мне. Он опустился на колени, чтобы поднять её, посмотрел на меня и улыбнулся. «Я у твоих ног». Порой я задавалась вопросом, намеренно ли он уронил луковицу, или эта судьба направила его в мою сторону. В тот же самый вечер он пригласил меня на свидание. Мне следовало бы отказаться, неприлично так быстро соглашаться, но я была заинтригована, а через пару часов после ужина сражена. Меня тянуло к нему не только внешне. Крис отличался от всех, кого я когда-нибудь встречала. В нем была энергия, которая заполняла с собой всю комнату, а остальные в ней исчезали. И хотя он родился в рабочей семье и не окончил среднюю школу, не говоря уже о поступлении в университет, он оказался гениальным самоучкой. Его смелые идеи о будущем, о том, каким должен быть мир, возвышали его над остальными. Он был самым умным человеком из всех, кого я знала, и он слушал меня, как никто другой. Все свободное время мы проводили вместе, мы были необычной парой, мне нравилось общаться, проводить время в компании друзей. Он был одинокий волк, избегавший людей и предпочитавший глубокие беседы во время долгих прогулок. Крыс любил природу и показывал мне за городом места редкой красоты густые леса и руины замков, спрятанные в такой глубине, что я даже не подозревала об их существовании. Однажды вечером, через несколько недель после нашей первой встречи, мы прогуливались по высокому гребню холма Святой Брониславы, недалеко от города, горячо обсуждая французских философов, когда я заметила, что он пристально наблюдает за мной. «В чём дело?» «Когда мы встретились, я думал, ты будешь такой же, как остальные девушки», сказал он, «интересоваться поверхностными вещами». И хотя я могла обидеться, я понимала, что он имеет в виду. Мои друзья в основном интересовались вечеринками, спектаклями и модой. А вместо этого я нашёл тебя, совершенно другую. Скоро после этого мы стали неразлучны, планировали свадьбу и путешествия по миру. И, конечно, война всё изменила. Крысы не призвали, но, как и мой отец, он сразу ушёл на фронт. Он ко всему был небезразличен, и война не стала исключением. Я заметила, что если он немного подождёт, то война может закончиться, но Крыс не поддался на уговоры. Хуже того, он оставил меня перед уходом. «Мы не знаем, как долго меня не будет». «Но если ты вернёшься», — подумала я. Мысль была настолько ужасная, что ни один из нас не смог бы её произнести. «Тебе лучше оставаться свободной, чтобы повстречать другого». Это звучало как шутка. Даже если бы в Кракове остались другие молодые люди, мне было бы всё равно. Я ожесточённо спорила. Моя гордость, нежелающая признать, что нужно не расставаться, а скорее объявить помолвку или даже пожениться, как это сделали другие. По крайней мере, я хотела, чтобы у меня осталась часть его. Хотела связать себя узами на случай, если что-то случится. Но Крис медлил, а если он что-то вбил себе в голову, ничто в мире не могло его переубедить. Последнюю ночь мы провели вместе, став ближе, чем следовало, потому что другой возможности оказаться вдвоём могло долго не представиться. Может быть, никогда. Перед рассветом я ушла в слезах, крадучись, зашла в дом прежде, чем мачеха заметила бы мое отсутствие. Несмотря на то, что мы с крысом больше не были парой, я продолжала его любить. Он бросил меня, потому что считал, что для меня так будет лучше. Я была уверена, что когда закончится война, и он благополучно вернется, мы воссоединимся, и все будет как раньше. Потом польскую армию быстро разгромили немецкие танки и артиллерия. Многие из тех, кто ушел на фронт, вернулись ранеными, подавленными. Я надеялась, что крыс тоже вернется, но его не было. Редкими стали его отстраненные письма, а потом и вовсе прекратили приходить. «Где он?» Я постоянно спрашивала себя об этом. Конечно, в случае ареста или чего хуже, мне бы сообщили об этом его родители. «Нет, крыс все еще там», — упрямо твердила я себе. «Просто война нарушила работу почты, и крыса обязательно вернется ко мне сразу как сможет». Вдалеке зазвонили колокола Мариатского костела, возвещая о семи часах. Я машинально ждала, когда Трубач сыграет на Хейнале, как он трубил ежечасно большую часть моей жизни. Но мелодия Трубача, средневековый боевой клич, напоминавший о том, как Польша когда-то отразила вторжение Орды, теперь оказалась во власти немцев, а те разрешали играть её только два раза в день. Я снова пересекла рыночную площадь, размышляя, стоит ли остановиться и выпить кофе, чтобы скоротать время. Когда я подошла к одному из кафе, солдат-немец, сидевший в компании двух других, посмотрел на меня с интересом. Его намерения были ясны. Ничего хорошего не выйдет, если я там сяду. Я торопливо пошла дальше. Приближаясь к сукеннице я заметила две знакомые фигуры. Они шли, держась за руки, и заглядывали в витрину магазина. Я направилась к ним. «Добрый вечер». «О, привет». Магда, брюнетка, выглянула из-под соломенной шляпы, вышедшей из моды года два назад. До войны Магда была одной из самых близких моих подруг, но уже несколько месяцев я её не видела и ничего не слышала о ней. Она избегала моего взгляда и отводила глаза. Рядом с ней стояла Клара, недалёкая девушка, которая никогда не была мне интересна. Она щеголяла светлой стрижкой пажи и ниточкой высоких бровей, которые придавали ей выражение постоянного удивления. Мы просто прошлись по магазинам и собирались остановиться, чтобы перекусить самодовольно сообщила мне она. «Меня они не пригласили». «Я бы с удовольствием», — рискнула сказать я Магде. И хотя в последнее время мы не общались, где-то в глубине души я все еще надеялась, что моя старая подруга подумала бы обо мне и пригласила бы в свою компанию. Магда промолчала, но Клара, всегда завидовавшая моей близости с Магдой, не стеснялась в выражениях. «Мы не звонили тебе. Думали, ты будешь занята новыми друзьями своей мачехи?» Мои щеки вспыхнули, как от пощечины. Несколько месяцев я утешала себя, что мои подруги больше не собираются вместе. Суровая правда заключалась в том, что они больше не встречались со мной. Тогда я поняла, что исчезновение моих друзей не связано с тяготами войны. Они избегали меня, потому что Анна Люсия была коллаборационисткой. И, наверное, они думали, что и я тоже. Я откашлялась. «Я не общаюсь с людьми, с которыми общается моя мачеха», медленно ответила я, стараясь изо всех сил, чтобы голос не дрожал. Ни Клара, ни Магда больше ничего не сказали в ответ, и между нами повисло неловкое молчание. Я задрала подбородок. «Неважно», — сказала я, пытаясь не думать об отказе. «Я была занята. Мне нужно столько всего успеть до возвращения крыса». Я не сказала им, что мы с крысом расстались, и не только потому, что мы давно не виделись или мне было стыдно, «Скорее, если бы я произнесла это вслух, я бы призналась самой себе, что так оно и есть. Он скоро вернется, и тогда мы сможем пожениться». «Конечно, он вернется», — ответила Магда. Я почувствовала укол вины, вспомнив ее жениха Альберта, которого забрали немцы, когда захватили университет и арестовали всех профессоров. Он так и не вернулся. «Ну, нам пора», — бросила Клара. «Мы забронировали на 7.30. На долю секунды мне захотелось, чтобы, несмотря на всю невежливость, они все же взяли меня с собой». Какая-то жалкая часть меня наступила бы на гордость и согласилась ради нескольких часов компании. Но они этого не сделали. Тогда до свидания. Холодно попрощалась Клара. Она взяла Магду за руку и увела её прочь. Ветер разносил их смех по площади. Их головы заговорщически склонились друг к другу, и я была уверена, они шептались обо мне. «Ну и пусть», — сказала я себе, подавляя горечь от отказа. Я плотнее запахнула свитер, защищаясь от летнего ветерка, который теперь нёс зловещий холод. Скоро вернется крыс. И мы обручимся. Мы начнем с того места, где остановились. И все повернется так, словно этого ужасного расставания никогда и не случалось.